и неживой покойник, а то бы еще издали начал перечислять пронзительным голосом многочисленные Жихаревы грехи и преступления, пока не застыдил бы до смерти. Стало быть, ходячий мертвец-кровопивец. Жихарь переложил факел в левую руку, а правый крепко взял осиновый кол острием вперед, Умрун был недавний, ядрёный, на нём ещё одежда не успела истлеть. Вот оружия не было, ну и не могло быть, к счастью или к сожалению. Волосы белые, а лицо молодое и даже румяное. Борода отросла до пояса, ногтей под землёй тоже никто не стрижёт. Мертвец и сам остановился и улыбнулся.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 противоположные вогнутые стенки и как-то ловко принял тело ее изгиб не любишь заключил жарь взял и ткнул колом повеселее и чуть в бок умрун скользнул по стенке в сторону туда откуда пришел жарь иди иди велел воин все равно тебе там ничего не обломится. нынче умрунов кормить неельно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 Жихрь знал, что ходячего мертвеца нужно хоть расшибись, держать на расстоянии. Он втянул живот, цепь запояска ослабла и скользнула в подставленную руку с колом. Эх, нет у человека третьей-то руки, не нарастил. Зелёные глазки за могильного молодца внимательно подстерегали всякое неверное движение, но не дождались.